3. Остров Вермильон лежал оцепенелый и почти пустой. Итак, Эмили Овенсби пробежала по подъездной аллее, затем вниз по холму к закусочной Квик-Пик, а далее по дорожке южно-кливлендского филиала Ассоциации юниоров. Она прибежала в отель Морис. Она выпрыгнула из замужней жизни, словно женщина, которая вдруг отважилась попустить себя и решительно выпорхнула из своих сандалий. Далее она домчала с помощью юго-западных авиалиний в Форт Майерс во Флориде, где арендовала авто, и поехала оттуда на юг в Нейплс. Остров Вермильон лежал оцепенелый и почти пустой под жгучим июньским солнцем. Дорога простиралась на две мили параллельно островного пляжа от подъемного моста к Отцовской подъездной аллее. Там стояла убогая на вид давно некрашенная лачуга с голубой крышей и облупленным голубыми окошками снаружи. Однако уютная и с кондиционером. Когда она выключила двигатель нисана, остались только звуки волн, которые бились о пустой пляж, и где-то неподалеку раз за разом скрикивала «Ушей ох! Ушей ох!» какая-то встревоженная птичка. М положила голову на руль машины и проплакала пять минут, выливая из себя все напряжение и ужас, которые насобирались в ней за последние полгода. По крайней мере, старалась это сделать. В пределах слышимости здесь не было никого, кроме той птицы с ее ушей ох. Наконец, проплакавшись, она сняла майку и тщательно вытелала все. Сопли, пот и слезы. Вытерла лицо и верх груди, которая пряталась под простым серым спортивным лифчиком. Затем тронулась к дому, под подошвами ее кроссовок скрипели ракушки и обломки кораллов. Наклонившись, чтобы достать ключ из тайника, под, несмотря ни на что, волшебным садовым гномом в выленелой красной шапке, она осознала, что уже свыше недели не ощущает обычной головной боли. Это ее особенно утешило, учитывая то, что пилюли зомик остались за тысячу миль отсюда. Через пятнадцать минут, одетая в шорты и старую отцовскую рубашку, она уже бежала по пляжу. На протяжении следующих трех недель ее жизнь приобрела абсолютную простоту. На завтрак она пила кофе и апельсиновый сок. На ночь съедала огромную порцию зеленого салата, а в обед жадно наминала блюдо от «Стаффер». По обыкновению макароны с сыром или отварные куски телятины с тостами в фирменной упаковке. Эту жратву ее отец называл «говном на палочке», и ей нужны были углеводы. Утром, когда еще было холодно, она бегала по пляжу босиком. По линии прибоя, там, где сырой песок был плотным и большей частью без ракушек. В послеобеденное время, когда становилось жарко и часто дождило, Она бегала по тенистой почти на всем ее отрезке дороги. Случалось, она промокала до нитки. В таких случаях она бежала сквозь дождь, часто улыбаясь, иногда даже хохоча, а вернувшись, раздевалась в коридоре и бросала промокшую одежду в стиральную машинку, которая так удобно находилась лишь за три шага от душа. Сначала она пробегала две мили по пляжу и милю по дороге, Через три недели она уже преодолевала три мили по пляжу и две по дороге. Расти Джексон любил называть свой островной домишко соломенным шалашом. То ли из-за какой-то старой песни, то ли по другой причине. Домик стоял в конце северного края острова. На вермильоне больше не было ничего похожего на него, потому что остальные здания принадлежали богачам и супербогачам. А на самом южном конце располагалось... Три и менее богатых до абсурда хозяев. Иногда М. бежала по дороге, мимо нее проезжали грузовики с почвообрабатывающим оборудованием. А легковушки очень редко. Все же дома, мимо которых она бежала, стояли закрытыми. Подъездные аллеи к ним завешаны цепями и такими, что они останутся по крайней мере до октября, когда сюда понемногу начнут наезжать владельцы. Она начала придумывать им названия. Тот, что с колоннами, получил имя Тара. Тот, который стоял за высокой изгородью из железных штырей, стал носить имя Клаб Фет. Большой, прячущийся за безобразной стеной из серого бетона, стал называться Дотом. Один из них небольшой, засенённый пальмами путешественников и пальметами, она назвала избушкой троллей. Его сезонные жители, как она себя представляла, питаются печеньем Трульхаус. Иногда на пляже она видела волонтеров-экологов из Черепахового дозора, а вскоре уже могла и здороваться с каждым из них по имени. И пробегая мимо, Них слышала в обратку «Эм-эм». Больше там почти никогда никого не бывало, разве что однажды над ней с жужжанием завис вертолет. Его пассажир, юноша, наклонился и помахал ей рукой. М. помахала ему в ответ, ее лицо было на надежно скрыто козырьком бейсболки с логотипом команды Семинолы Флоридского штатного университета. Еду себе она покупала в пабликсе по федеральной трассе номер 41 за пять миль отсюда. Возвращаясь домой, часто останавливалась возле букинистического магазина Боба Трикета, который был куда больше отцовского домика, хотя в конце концов такой же шалаш. Там она покупала старые криминальные рассказы э, Реймонда Чандлера и Эда Макбейна в бумажных переплетах с засаленными до брутальности уголками пожелтелых страниц. И пахли они так сладко и ностальгически, как тот дряхлый фургончик Ford с деревянным кузовом, который она однажды встретила на трассе номер 41. На крыше у него еще были привязаны два садовых стула, а сзади торчала хорошо побитая серферская доска. Ей не было надобности покупать Джона Д. Макдональда. Отец напичкал его книжками целые полки, которые сам когда-то смастерил из ящиков из-под апельсинов. В конце июля она пробегала шесть, а иногда и восемь миль каждый день. Груди у нее стали не больше шишек от елки, а зад почти совсем исчез. А на двух до этого пустых полках в отцовском доме выстроились томики с названиями на манер «Мертвый город», или шесть нехороших вещей. Вечером у нее никогда не включался телевизор, даже ради прогноза погоды. Не включался и старый отцовский компьютер. Ни разу она не купила ни одной газеты. Отец звонил ей по телефону каждые два дня, но перестал спрашивать, не желает ли она, чтобы он вырвался с работы к ней, после того, как она объяснила, что когда будет готова с ним увидеться, сама об этом скажет. Сейчас сказала она ему, у нее нет суицидальных настроений. Это было правдой. Нет даже депрессии. Неправда. Яна хорошо ест. Для Расти это было вот достаточно. Они всегда были искренни друг с другом. Также она знала, что летом у него всего, но всегда много дел. Все невозможно сделать, когда в кампусе, который он всегда называл заводом, бурлит юношество. Должно быть сделано между 15 июня и 15 сентября когда там не было еще никого, кроме студентов, которые подрабатывали летом, и участников каких-то научных конференций, которые изредка устраивала администрация. А еще у него была подружка, леди по имени Мелоди. М не любила их навещать, ей становилось там смешно. Но она знала, что отцу было хорошо с Мелоди, и всегда спрашивалась у него о ней. «Все хорошо», – бессменно отвечал он. «Мел шикарно, как персик». Один раз она позвонила по телефону Генри, и один раз Генри позвонил ей по телефону. В тот вечер, когда он звонил, М показалось, что он пьян. Он снова спросил у нее, кончилось ли между ними все навсегда, и она снова ответила, что не знает, таким образом солгав. Вероятно, солгав. Ночью она спала, словно впадала в кому. Сначала ее мучили плохие сны, снова и снова, то утро, когда они увидели, что Ами мертва. В некоторых сновидениях Ами являлась ей черной, словно сгнившая клубника. В других, которые были наихудшими, она находила Ами на грани потери жизни и спасала ее искусственным дыханием. Наихудшими, потому что просыпалась она осознанием того, что Ами остается такой же бесповоротно мертвой. Как-то во время ночной грозы, Она вскочила посреди такого сна, скользнула головой с кровати на пол и рыдала, упершись локтями себе в колени, ладонями растягивая лицо в гримасу, а молнии все вспыхивали и вспыхивали над заливом, бросая на стену мгновенные синие отражения. Она не прекращала себя нагружать, подвергала испытанию легендарные границы людской выносливости, и сновидения или пропали, или спустились ниже порога ее памяти. Просыпаться она начала... Не то чтобы с ощущением свежести, однако расслабленной до самой сердцевины. И хоть каждый день был точь-в-точь -точь таким, как предыдущий, постепенно дни начали казаться ей новыми. Не веревкой повторений, а каждый самодостаточным. Как-то как она проснулась с сознанием того, что смерть Ами – это не то, что происходит, а то, что уже состоялось. Она решила пригласить к себе отца. Пусть приедет, и Мелоди пусть привозит, если захочет. Она угостит их хорошим обедом, они смогут заночевать, что за дьявольщина. Это его же дом. А затем она начала чаще думать, что же делать дальше со своей истинной жизнью. С тем, что вскоре начнется по ту сторону подъемного моста. Что бы ей хотелось сохранить, а от чего избавиться. Скоро ей надо будет сделать вот этот телефонный звонок, думала она, через неделю. Скорее всего через две. Пока еще рано, но почти вот-вот. Почти.